Они плакали пуще прежнего. Я присела на земле неподалеку от них и мяукнула, как настоящая кошка. Мы спасены, Вилли!» всхлипнула девочка и сразу же перестала плакать. Глупышка сказала спасены, словно им угрожала не какая опасность. Мы спасены, повторила она, слышишь, это наша кошка Туфи пришла за нами. Кошки всегда находить дорогу домой. "Вы совсем не вили. Я отлетела немного и снова мёлкнула. Вот она, вот она", закричала девочка. "Туфи зовет нас". И они наконец собрались с духом и пошли за мной. Я мёлкала и отлетала, мёлкала и отлетала, стараясь не показываться детям на глаза. Они спотыкались на каждом шагу. Длинные волосы девочки цеплялись за кусты, но я терпеливо ждала их. Наконец я вывела их из лесу. Возле крестьянских дворов, у развилки дорог, бегали люди, кричали, размахивали фонарями. Я подвела детей к крайнему дому и тихонько уселась на смородиновый куст. Родители вели себя не лучше детей: Они то плакали, то смеялись. Нужно было подумать, что дети потерпели кораблекрушение в открытом море, прожили год на необитаемом острове и теперь чудом сумели вернуться домой. Как будто в нашем лесу на них могли напасть львы или тигры. Ха, да в нашем-то лесу самый страшный звезд заяц, лис и тех нет. Как же вам удалось найти дорогу. — спрашивала мать и вытирала слезы. — Нас привела домой Туфи. Туфи нас привела, сказала девочка. Она прибежала за нами и привела нас домой. Она мяукала, а мы шли за ней. Ну где же ты, Туфи? Туфи, иди сюда, да я тебя обниму. Кись-кись-кись. Туфи. Удивилась мать. Латухи весь вечер проспала у теплого очага. Она и сейчас там. Ну, значит, это была другая кошка, сказал мальчик. Она должна быть где-то здесь, потому что привела нас прямиком к воротам. Отец поднял повыше фонарь, и не успела взлететь, и луч света упал на куст смородины, где я сидела и потешалась над людьми. Да ведь это сова воскликнула мать. Мяу. Мяу. Миокнула я. Бу-гу. У-гу. Я взмахнула крыльями, перелетела на крышу сарая и усылась там, где люди меня уже не видели. Мамочка, мамочка, Это была не сова, София, щебетала девочка. самая настоящая София? Она просто обернулась с собой, чтобы ее не узнали. Вот так однажды меня приняли за Фею. Потом я познакомилась поближе с этими детьми и даже подружилась с ними, потому что они и в самом деле были добрыми. Девочка так и не поверила, что я обычная сова, а не фея. "Фея и только фея", упрямо твердила она, когда взрослые пытались ее переубедить. Теперь я часто прилетала по вечерам к развилке дорог, чтобы поохотиться на мышей. Дети ждали меня у ворот и не боялись ходить за мной в поле и даже в лес в полной темноте. Ну как же с ними было феерично. Очень часто они выносили мне еду, угощали бараниными котлетками, колбасой или ломтиком ветчины. В конце концов я так привыкла к деревенскому угощению, что расстал с телом разленился. И перестало хотеться на мышей. «Разве плохо, когда тебя угощают, перебил собою поросёнок. Мне вот это нравится. Даже гусям угощение не впрок, если к Рождеству их зарежут, ответила мудрая сова. Вот я из-за лени, обжорства «едва и не поплатилась жизнью. Но об этом тоже в другой раз. Опять в другой раз. Обиженно протянул хрюки. Одет, ты научились видеть в темноте так же, как и ты? Научились, как только перестали бояться темноты.